Глава 23. Москва. Светка удивленно взглянула на нас, но отреагировала серьезно. Мне тоже надо, заныла она, подыгрывая нам. И мне, подключился Лёха. Молодцы какие. Давайте соберем как можно больше информации, а потом поделим кому что, небрежно ответил я и обратился к комсоргу. Аркадий, вы не могли бы нам помочь? Конечно, усмехнувшись, ответил тот. И сам тоже учился когда-то. Вот вы и сказали, Аркадий, начал я отвлекающий маневр, — что переход на сдельную оплату труда позволил повысить производительность. Он кивнул головой. А до этого какую систему использовали? окладно премиально И он опять кивнул. Можно более подробно ознакомиться с производственными показателями, чтобы сравнить? Есть такая возможность. Комсор растерялся на мгновение. А потом повел нас к аквариуму, стеклянному кабинету на возвышении, который есть на любом производстве. Мы там все не поместимся, сказал Кирилл. Давай, Паш, ты иди, а мы тебя здесь подождем». Мы с консоргом поднялись в кабинет начальника цеха. Никаких вывесок на дверях, все скромно. Кабинет был обставлен новой мебелью, видимо, собственного производства, чистенько, уютненько. Мужик в советском неопрятном сером костюме, чуть выше меня ростом, лет 50, с мощными залысинами. Вот Евгений Павлович, товарищ из Комсомольского прожектора, представил меня начальнику цеха Комсорг. Он поднялся и протянул мне руку. Павел, представился в ответ я. Евгений Павлович, молодой человек материал собирает для курсовой и себе и коллегам, снисходительно сказал Аркадий. Познакомьте его, пожалуйста, с документацией. Производственные показатели интересуют. Правильно, взглянул консоркт на меня. Да, еще потом общий объем выпуска готовой продукции нужен будет. Ну, реализация, видимо, это те же показатели. У вас же нет за товарки на складах готовой продукции при таком дефиците в стране? Нет, конечно, рассмеялись благодушно оба мои собеседника. С колес отгружаемся, довольно похвастался Евгений Павлович. На склад ничего даже не попадает. Мы вам даже для дворца съездов не так давно мебель делали дворец съездов, дворец съездов. Где же я про него раньше слышал? Вертится, что-то вспомнить не могу. Понятное дело, у вас такое оборудование классное стоит. Качество продукции, похоже, высший сорт. восхищенно кивнул я. Ну, не буду вам мешать, заявил комсорг, явно собираясь свалить. Палыч, если ему что-то еще надо будет, отведи его. Скажи, я просил помочь студенты из комсомольского прожектора. Палыч кивнул и жестом предложил мне выйти из его кабинета. На теннисный корт без меня не ходите, крикнул я, стоя на ступеньках аквариума вслед Аркадию, уводящему остальную нашу команду за собой. Он не поворачиваясь, поднял вверх правой рукой, помахал типа слышал. Ну, с чего начнём? спросил Палыч. расскажите мне, пожалуйста, приготовил я фотоаппарат. Что это за линия, чье производство, какая у нее мощность, производительность? Василий Инакиевич кругами ходил вокруг Бахтина, глядя с восхищением, как тот рисует на макете лица снегурочки и Деда Мороза. Только довольно покряхтывал покряхтал, да пораженно мотал головой, наконец не выдержал. Парень, да у тебя талант. Галя, услышав похвалу, подняла голову с такой гордостью, словно не Бахтин, а она сейчас удостоилась таких приятных слов. С другой стороны, она же его привела, спасая ситуацию с соседечкой. Эх, а тут ей таким вначале интересным показался, настоящим московским художником. Но нет, как и обещал Василийна Гентевич, в запой Эдичка ушел надолго. Галя не заметила, как исчезло ее былое восхищение начальником. Каждый раз, когда она о нём теперь вспоминала, он всплывал перед глазами в том неприглядном виде, в котором она видела его в последний раз. Уважать его теперь ей было решительно невозможно. Работу над макетом Юра завершил быстро, и Галяя и Василийна Кентевич были в полном восторге. У парня получилось передать дух праздника с первого раза. Дед Мороз смотрел с картинки лукаво, Снегурочка с согревающей теплом нежностью. Шедевр получилось! — Вынес финальный вердикт Василий Кентевич. Парень, что ты делаешь в Горном институте? Тебе в Академии искусств надо. Не губи свой талант. И верно, в заготовках Эдички Галия не смогла припомнить ничего подобного. Тебе стоит подумать всерьез над этим, Юра, поддержала своего коллегу Галя. Я не специалист, но мне кажется, что ты потрясающе рисуешь. И самое главное, тебе это действительно нравится. Это прямо видно в твоих работах. Ты так здорово эмоции передаешь, Лица как живые получаются. Приободрившись от таких похвал, Юра тут же занялся переноской рисунков на лекало фигур и такое впечатление начал работать еще быстрее. А Василий Никитиевич довольно потирал руки: начальство такой красивый макет точно утвердит. Тут, как гадалки не ходи, если они с Юрой лекало сегодня закончат, можно их сразу на деревообработку передать. Вперед макета, пусть пока фигуры вырезают. Такими темпами все вовремя получится сделать, точно даже немножко заранее все готово будет. Как же повезло им с этим студентом-художником. И главное, спокойный такой, вежливый парень, раздумывал дед. Совсем на знакомых ему художников не похож. Взять хоть едечку, тот все нервы сотрудникам вытрепывал, пока над макетом работал, психовал постоянно, то ему свет не так падает, то душно в помещении, то сквозняк. То краски плохо смешиваются, то не ложатся. Все с ног сбивались, чтобы ему угодить. А уж как он к другим цехам придирался за их часть работы, так ругался с ними, дым стоял коромыслом. А этот вон работает себе спокойно. Если надо что, просто говорит, а то и сам сделает, да и всё. Одно слово повезло. Мы с Палычем ходили и по другим цехам. Я узнал много интересного из этой новой для меня отрасли. В прошлой жизни мне не доводилось работать с мебельными производствами, только с мебельными магазинами. Мы побывали на складе готовой продукции, в расчетной части, и, наконец он подвел меня к кабинету главного бухгалтера. С тех пор, как мы перешли на хозрасчет, — шепнул мне Палыч, — Из целого этажа бухгалтерии осталось пять кабинетов. Выше головы не прыгнешь, подумал я, до автоматизации учета еще как пешком до Китая. Значит, упростили учет максимально. Палыч символически постучался в кабинет главбуха и тут же открыл дверь. "Анна Аркадьевна, можно?" спросил он. "О, у меня все сложилось". Анна Аркадьевна, главбух мебельная фабрика "Дворец съездов". "Как же так?" соседка в теме местных махинаций. "И снова здравствуйте", отодвинул я с прохода палыча. Павел? Какими судьбами?" подскочила она из-за своего рабочего стола. Ском сам сским здесь. Я же в МГУ учусь. Он у нас там мощный. Надо же как тесен мир, ошарашенно проговорила главбух. "Ну, я пойду", проговорил не менее удивленный начальник цеха. Мы только кивнули оба ему в ответ. Как же с ней разговаривать, она при делах или нет? "Хорошего с предприятия", начал я издалека, — цеха "цех оборудование новое, для рабочих все условия созданы". Да, у нас директор очень хороший, расслабленно ответила главбуха и улыбаясь пригласила меня за стол, а сама поставила греться металлический электрический чайник. Не напряглась ни сколечки, ни спросила, по чью душу прожектор здесь шарится. Уж очень спокойно и уверенно она себя чувствует. Собираю материал для курсовой. Можно пару вопросов задать? Конечно. Как вы производственные затраты учитываете? оборотно сальдовые ведомости в разрезе подразделений и материалов, а незавершенное производство также с готовностью ответила она. Видел я эти ведомости, материалы отдельно, готовые комплектующие и продукция отдельно и никакой связи между ними. Отпускные цены как считаете? уточнил я. Составляем калькуляцию на каждый артикул. Ну, я так и думал. Если специально не искать, то засечь несоответствие каких-либо затрат объёмам выпуска продукции из кабинета невозможно. Инвентаризации как часто проводите? Один раз в конце года, усмехнулась она. Это тоже для курсовой надо. Нет, просто интересно. Все-все, молчу. Балтун находка для шпиона. Такое ощущение, что им тут и официальные деньги девать некуда. Сколько же тут левака. За такой куш башку отвинтит запросто. С одной стороны, не стоит к себе внимание привлекать, а с другой все собранные мною материалы не стоят и гроша Ломонова без тех самых калькуляций. Надо знать, чего и сколько из комплектующих идет на каждый из артикулов. А можно на калькуляции взглянуть? рискнул спросить я. Ну, пойдем. Отснял все калькуляции, которые мне показывали. Потом выберу для курсовой какую-нибудь одну старался состроить я лицо попроще. Ну что ж, здесь больше делать нечего, все остальное анализ покажет. Пойду, а то и так я от своих отстал, сказал я. Где у вас теннисный корт? Ну, пошли, я сама тебе покажу. Она показала мне и корт, и концертный зал, и столовую. Это предприятие просто образцово показательное в отношении к рабочему человеку. А благоустройство это все за счет прибыли, поинтересовался я. Хорошая рентабельность. Не жалуемся, хитро улыбнулась главбух. Мы взяли себе в столовке полноценные обеды, очень вкусные и засущие копейки. А что у вас так поздно столовая работает? поинтересовался я. «Почему поздно. Вторая смена сейчас обедать только пойдет». Тут в столовую наши вошли и загалдели, дружно, заметив меня. Комсорк, увидев меня и главбуха за одним столом, откровенно приболдел подошёл к нам и поздоровался с Анной Аркадьевной. Не попал ты на корт, шутливо усмехнулся он, обращаясь ко мне.